Глава двенадцатая Если Эд сосед и переделывал чердак, то понять с первого взгляда, во что именно он его переделал, было сложно. Логан обвел взглядом помещение, подсвечивая себе фонариком на телефоне. Поперек выступающих из пола балок, к которым крепился потолок второго этажа, были наспех прибиты несколько досок. Они образовывали шаткую дорожку, по которой можно было пройти к стене, отделявшей чердак Эда от чердака соседнего дома. Точнее сказать, к тому, что осталось от стены. В ней была пробита дыра, расколотые кирпичи были грудой свалены на еще один дощатый пятачок. Доски, использовавшиеся для создания чердачного пола, выглядели точно так же, как те, что лежали на заднем дворе у рейдов вероятно оттуда их и свистнули когда логан пробирался по этому импровизированному настилу балки зловеще поскрипывали дыра в стене была не особенно большой, но взрослый человек вполне мог в нее пролезть если не особо заботился о соблюдении своего достоинства чердак по ту сторону стены был пуст не считая толстого слоя изоляционного материала настеленного между балками и еще нескольких досок, точно таких же, как те, на которых сейчас стоял Логан. Они были уложены поверх изоляции, но даже не приколочены. Джек сделал пару снимков дыры, сфотографировал чердак по ту сторону, потом еще раз осмотрел помещение, в котором находился. Ветер свистел сквозь щели в двускатной крыше, дождь барабанил по черепице над головой детектива. Овальный луч фонарика скользнул по выступающим балкам, уткнулся в угол, где пол сходился с крышей. Как и внизу, здесь не было никаких признаков присутствия Конора или того, что он был здесь раньше. И все же, даже до того, как вторгнуться на чердак, Логан намеревался побеседовать с Эдом Уокером как можно скорее. А теперь, после всего этого, этот сосед стал подозреваемым номер один. Технически говоря, он был единственным подозреваемым вообще, но сейчас Логан не хотел заострять внимание на этом. Сделав еще несколько снимков, он спустился по лесенке. Перекладины протестующей стонали под его весом. Ступив на пол, сложил нижнюю часть лестницы, закрыл люк и задвинул засов. Детектив уже спустился до половины лестничного пролета, когда вдруг остановился и несколько секунд стоял неподвижно, покусывая нижнюю губу. «Ерунда», — пробормотал он. Взгляд его невольно устремился вверх, в направлении закрытой двери. Журналюги не ожидали, что он появится из-за дома, а не из передней двери. И Логан почти дошел до своей машины, когда они его заметили. Их стая рванулась сквозь пронизанный дождевыми струями в воздух, словно единый организм, щедро наделенный руками, ногами и головами, но совершенно лишенный морали и сострадания. Старший детектив-инспектор, что говорит семье мальчика? Вы знаете, где Конор? Голоса делались все громче. Репортеры буквально кричали, чтобы перекрыть усиливающийся шум ветра. Логан пробормотал что-то чрезвычайно невежливое и выудил из кармана ключи от машины. Форд Фокус пискнул, когда детектив нажал кнопку на брелоке. Боковые зеркала развернулись, словно машина приветствовала хозяина. «Мальчик жив! Когда вы намерены сделать официальное заявление? Есть ли у вас уже какие-нибудь улики?» Логан сердито уставился на приближающуюся стаю. «Если взглядом можно было убивать...» то весь первый ряд журналистов пал бы мертвым, а остальные, скорее всего, оказались бы в реанимации. Он успел лишь открыть дверцу с водительской стороны, когда один голос перекрыл все остальные. Знакомый, противный, словно скрип вилки по тарелке голос, пробуждающий в душе Логана кровожадную ярость. Сволочкин Кен Хендерсон. «Джек, это правда, что там был игрушечный мишка и фотография?» Логан попытался прогнать со своего лица потрясённое выражение, но сумел лишь слегка приглушить его. Он стоял возле распахнутой дверцы машины, словно обратившись в соляной столб. Остальные журналисты утихли. На миг Логан и Хендерсон как будто остались один на один. Репортер выставил вперёд свой телефон, нацелив встроенный микрофон на детектива. «Что?» спросил Джек, отчаянно пытаясь понять, как ему теперь выкрутиться. «Где вы это услышали?» Хендерсон небрежно пожал плечами. Он ничего не сказал, но на его лице появилась ухмылка, которую Логуну мгновенно захотелось стереть. В идеале подошвы ботинка. «Без комментариев», — заявил детектив, сел в машину и захлопнул дверцу. Несколько секунд... Он сидел беззвучно бронясь. Потом посмотрел в боковое зеркало и увидел, что Хендерсон со стаей своих коллег так и торчит позади машины. Поморщившись, детектив включил двигатель и сунул руку в перчатки под плащ. Достал пакет из спара, в котором лежал ноутбук, аккуратно положил его на пассажирское сиденье и некоторое время размышлял о последствиях своих действий. Дворники машины автоматически пришли в движение. Размазывая дождевую воду по стеклу, они отвлекли внимание Логана от пакета с исцарапанным портативным компьютером. В последний раз оглянувшись стоящие бок о бок дома, Джек включил первую передачу, вырулил от тротуара и отбыл навстречу усиливающейся непогоде.